Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет. Эта твердость нравственная особенно умиляла видавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка. Перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же — кусок соленой киты. Самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное. Сука вскоре ощенилась. Шесть маленьких щенят стало в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетащили их туда. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, по-видимому, все было в порядке, щенки были целы. В это время поисковой партии пришлось подвинуться еще километра на три в горы. От базы, где были склады кухни начальства, место жилья было километрах в семи. Конура со щенятами была взята на новое место, и Тамара дважды трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но Тамара никогда не была в этом уверена. Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд оперативки, рыскавший в тайге в поисках беглецов. Побег зимой — крайне редкое дело, но были сведения, что с соседнего прииска бежали пять арестантов и тайгу прочесывали. На поселке лыжному отряду отвели не палатку вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленное здание — баню. Миссия лыжников была слишком серьезна, чтобы вызвать чьи-либо протесты, как объяснил нам прораб Касаев. Жители отнеслись к незваным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу. Сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали. Начальник опергруппы Назаров о котором мы кое-что слышали и раньше. Схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню. По совету плотника семёна Пармёнова, на Тамару надели верёвочную лямку и привязали её к дереву. Не век же оперативники будут у нас жить. Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она рычала, старые клыки пытались перегрызть верёвку, Это была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, и за этой ненавистью вставало ее прошлое. Не в первый раз собака встречалась с конвоирами, это было видно каждому. Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое, причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка, Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных. Дней через пять ушли три лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли. Тамара зарычала, и Назаров вернулся. Снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прора бросился на перерез рабочим, и Назаров скрылся в лесу. Иногда исполняются желания. А может быть, ненависть всех 50 человек к этому начальнику была так страстно и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова. Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником. Они пошли не руслом вымершей до дна реки, лучшей зимней дороги к Большому шоссе в 20 километрах от нашего поселка, а горами через перевал. Назаров боялся погони. Притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный. Уже стемнело, когда поднялись они на перевал. Только на вершинах гор был еще день, а провалы ущелья были темными. Назаров стал спускаться с горы наискось, лес стал гуще, Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный, обточенный временем пень, упавший лиственницы, укрытый под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и спину, разорвавши нель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал до шоссе, и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через два дня. Он висел на этом пне, закоченевший, в позе движения, бега, похожей на фигуру из батальной диорамы. Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо. Высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было подумать, что она была в пору крупной ездовой якутской лайки. Приехал вскоре лесничий, выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков. Пеньки оказались выше нормы. Требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни, Он её выделает и сошьёт с собачьей, северной собачьей рукавицы, мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения. 1959.